Возведение схронов, обязанность местных феодалов, некоторых монастырей городских общин Чаще всего это нечто вроде конюшни на первом этаже с башней на ней Смысл в том, что путешественники могут запереться внутри и переждать ночь Главное проверить, когда заселяешься, не поселился ли там кто-то до тебя